Родственная душа. Бирмингем, Алабама. Эвелин Коуч и ее муж Эд, как говорится, хорошо устроились. У них были прекрасный особняк, четыре отличные машины и роскошный дом на колесах. Но в 2011-м Эд скончался, и Эвелин, продав автосалон, отошла от дел. Основными занятиями её стали игра в бридж и управление капиталом вложениями в недвижимость, сделанными за долгие годы. Однако она скучала. В то утро Эвелин сиди за столиком, пила кофе и смотрела местные новости, когда на телеэкране появилась бегущая строка: пропал пожилой человек, мистер Джеймс Бади Тредгут, 83 лет. Последний раз его видели в Атланти. Возможно, он уехал в Бирмингем. Белый, рост 5 футов 11 дюймов, глаза голубые, волосы седые, нет левой руки, был одет в вязаную клетчатую кофту. Имя сразу привлекло внимание, а приметы подтвердили, что Эвелин наслышана об этом человеке. Сколько на свете одноруких бадди тредгутов в возрасте за 80? Не иначе это парнишка Руфи и Иджи. Тот самый, о котором столько рассказывала добрая подруга, Нини Тредгут. Эвелин вдруг разволновалась и позвонив знакомому репортёру на местной телестанции, справилась, как там дела с пропавшим человеком. Гарри сказал, что пока его не нашли, и она попросила держать её в курсе событий. Да это бог, чтобы старика отыскался. Ужасно хотелось с ним перемолвиться. Они никогда не встречались, но было такое чувство, что Эвелин его прекрасно знает. Нине столько всего рассказывала о Палустанке и его знаменитом кафе. Бади женился на девушке, в которую с детства был влюблён. У них родилась дочь. Потом они куда-то перебрались, но вот куда неизвестно. Хорошо бы связаться с Бади и передать ему одну вещь, которая наверняка обрадует его дочку. Эвелин Много лет хранила обувную коробку, доставшуюся ей после смерти Нине Тредгут. В коробке лежали снимки кафе, старые меню, рецепты и целая кипа фотографий И Джеруфи и маленького Бадди. Конечно, всё это нужно вернуть семье Тредгутов. Около 2 часов дня позвонил телевизионщик Гарри и сообщил, что мистер Тредгут, найденный целым и невредимым, помещён в университетскую клинику, где проходит обследование. Взбудораженная Эвелин тотчас позвонила в больницу. Ей ответила Тери, ещё не сменившаяся с дежурства. Отделение диспансеризации. Тери слушает. Здравствуйте, говорит Эвелин Коуч. Я бы хотела кое-что узнать о Бэди Тредгуде. Не та ли вы Эвелин Кууч, что снималась в рекламе Кадиллака? Я самая. Ух ты, я смотрела все ваши ролики. Как поживаете? Спасибо, Тери, хорошо. Дорогуша, я не стану беспокоить мистера Тредгуда, но как бы мне связаться с его дочерью? И какая жалость, она только что ушла. Она в Бермингеме? Да, сегодня прилетела. Могу сказать её имя и номер телефона. Надо Огромное спасибо, Тери. Я ваша должница. Ой, пустяки. Наверное, с дороги она прилегла. Лучше маленько обождать со звонком. Спасибо. Я подожду. Проснувшись в полпятого вечера, Руфи подумала не съездить ли опять в больницу. Правда, там знали её телефон и сообщили бы, если бы с отцом было что не так. А чего тогда делать? Одна однёшенька в неприглядном гостиничном номере в городе, где ни единой знакомой души. За окном потихоньку смеркалось. Руфи позвонила в больницу сама. Ей сказали, что отец спит. Чтобы отвлечься, она включила телевизор и стала смотреть старый выпуск реалити-шоу Акулий садок. И тут раздался телефонный звонок. Здравствуйте, миссис Колдэл. Меня зовут Эвелин Коуч. Вы меня не знаете, но я была очень дружна с тётушкой вашего отца. Правда? Да, её звали Нине Третгут. Верно, была такая тётя Нине. Она вышла замуж за Клео, у них родился сын Альберт. Так? Всё точно. Отец постоянно о них вспоминает. Я непременно скажу о вас папе. «Господи, как же я рада, что отыскала вас. История долгая, миссис Колдуэлл, но Нинни Трэдго сыграла особую роль в моей жизни, и я бы очень хотела рассказать о том вашему отцу. Это возможно?» «Конечно. В больнице мне сказали, что с ним все хорошо, и у вас, наверное, гора с плеч. Представляю, что вы пережили». «О да, не то слово». Я понимаю, сейчас вам не до того, и не хочу вам надоедать, но если вдруг еще когда-нибудь вы с отцом окажетесь в Бирмингеме, позвоните мне, пожалуйста. У меня для вас кое-что есть, и оно вам наверняка понравится». «Да, замечательно. А вы бываете в Атланте?» «Редко. Уж больно ваш город разросся. В последний мой приезд я там три часа блуждала. Сколько же у вас улиц с одинаковым названием?» Но я готова рискнуть ещё разок. Да, у нас запутаться легко, рассмеялась Руфи. Но я рада, что с вашим отцом всё благополучно. Спасибо. Врачи обнадежил, что через пару дней я смогу его забрать. А вы приехали одна? Да. В Бирмингеме у вас есть знакомые? Вообще-то нет. Послушайте, если я могу быть чем-то полезной, только дайте знать. Я тут совсем недалеко от вас и привезу всё, что нужно. Кстати, где вы собираетесь ужинать? Я ещё не думала, наверное, что-нибудь закажу в номер. Не делайте этого. Позвольте, я за вами заеду и отвезу в какой-нибудь хороший ресторан. Вы очень любезны. Если честно, я в таком виде, что стыдно появиться на людях. У меня нет никакой косметики и на голове творится черт знает что. Эвелин засмеялась. Если проблема только в косметике, не беспокойтесь, у меня она найдётся, как и всё прочее, в чём возникнет необходимость. А машина-то у вас есть? Нет. Из аэропорта я приехала на такси. Наверное, что-нибудь возьму в прокате, пока я здесь. «Не тратьте деньги зря. Я могу одолжить вам машину, у меня несколько лишних, или того лучше, я буду рада сама отвезти вас, куда скажете. Ой, я не хочу вас обременять. Поверьте, вы меня ничуть не обремените. Я на пенсии, свободна как птица, и буду счастлива на пару с кем-нибудь найти себе занятия. Все мои приятели только и знают, что сидеть за бриджем». Похоже, сам Бог послал эту совершенно незнакомую женщину, подумала Руфи. Одной блуждать по улицам чужого города совсем не хотелось. Кроме того, она и впрям проголодалась. За всеми хлопотами поесть забыла напрочь. Минут через 30 в дверь номера постучали. На пороге стояла приятного облика, полная седовласая дама. В руках она держала пластиковую коробку с косметикой Мэри Кэй и огромную банку кольт-крема той же фирмы. «Привет, Руфи, я Эвелин». Руфи, в глаза не видевшая эту женщину, так обрадовалась её дружелюбному лицу, что была готова тотчас заключить её в объятия. В ванной, красясь отменной косметикой и переговариваясь с Эвелин, Руфи вдруг поняла, что та чем-то напоминает ей мать. может выговором или ещё чем-то, но общение со столь простым и живым человеком было необычайно уютным. Этого очень не хватало. Она уж и забыла, каково это рядом с другим быть самой собой. Эвелин отвезла её в прекрасный четырёхзвёздочный ресторан. За ужином Руфи выпила два бокала вина и, конечно, не опьянела, но, видимо, расслабилась больше обычного, потому что к концу вечера рассказала совершенно незнакомому человеку всё о себе и своей жизни в Атлантиде. Эвелин от души ей посочувствовала. У меня самой с некрой была та ещё злыдня, но ваша Марта Ли это что-то с чем-то. Руфи хотела расплатиться за ужин, но ей не позволили. Пока вы в Бирмингеме, вы моя гостья. Деваться было некуда, тем более что официант отказался взять её карточку. Извините, желание миссис Коуч закон, сказал он. Ладно, Эвелин, сдалась Руфи. Но в Атлантиде вы будете на моём попечении. Эвелин сама того не ожидала, однако новая знакомая покорила её мгновенно. Удивляло её невероятное сходство с бабушкой Руфьей Джеммисон на старой фотографии. То же красивое лицо, те же карие глаза и стройная фигура. Да и сама по себе она ужасно милая. Заужинав и узнав её чуть лучше, Эвелин поняла, что этой женщине нужен друг, чтобы выговориться. Она казалась немного растерянной и как будто чем-то слегка пришибленной. А по дороге домой подумалась ещё вот о чём. Возможно, ощущение близости возникло столь быстро благодаря тому, что новая знакомая напоминала её саму, прежнюю Эвелин, какой она была до встречи с ними.